Место действия. Раздел комментариев на сайте группы Корона. Время действия не определено. Живет круглосуточно. Ура, ура, ура! У наших девочек камбэк. Какой подарок для всех? Как же я по ним соскучилась. Наши трудяшки. Они так много работают. Я рада, что они получают вознаграждение за свои труды. Это какое такое вознаграждение? Корову Агдан? Они проведут промоушен в Японии. Разве это не признание их заслуг? Это очень странно, что агентство приняло такое решение. Группа, стоящая на патриотических позициях, должна сначала проводить промоушен полностью в Корее и только потом ехать в Японию. Сначала нужно потрудиться для своей страны, а потом думать о других. Что за бред ты пишешь? Наоборот, японцы пригласили их выступить у себя. Значит, они считают... что они лучше японских исполнителей. Или, по крайней мере, не хуже, раз уверены, что люди придут их смотреть. Это и есть патриотизм. Нести культуру своей страны по всему миру. Агдан – обманщица. Ей нельзя ехать с группой. Она ее опозорит. Почему она обманщица? Она обещала, что выведет две корейские группы в билборд. Ну и где? Не все так просто. Нужно еще немного подождать. Сколько? Сто лет? Она сказала, две недели, они прошли, Агдан – обманщица. Обманщица не может представлять Корею. Она не обманщица, у нее уже две композиции в билборд. Они попали туда случайно. Два раза случайность? Она целенаправленно готовила две новые композиции для Ход 100, а они в него не попали. Значит, она не может стабильно писать вещи мирового уровня. Первые две – просто случайность, что и требовалось доказать. что за извращенная логика тогда ты должен привести пример тех исполнителей которые сказали что их синглы попадут в билборд и сдержали слово да еще нужно чтобы они сказали в какой именно день это случится не обращайте внимания это просто какой то антифан нагдан нужно просто написать адми чтобы он его забанил а вы видели сообщение агентства что нашим девочкам теперь можно иметь отношения? у и мне это совсем не нравится почему А мне нравится, что кроме работы у них в жизни будет что-то еще. Мне не нравится это потому, что когда агентство дает подобные разрешения, это говорит о том, что оно уже не рассчитывает на продвижение группы. Считает, что выше того, что есть, она уже не поднимется. Обычно это подготовка к распуску. Роспуск короны? Ха-ха, все только начинается. Не зря ее пригласили в Японию. Я тоже не хочу, чтобы они распались. Они мне нравятся. Корона навсегда». Агентство вывесило расписание телевизионных шоу и передач, в которых принимали участие наши девочки. Судя по нему, мы сможем их видеть на экране телевизора каждый день до конца месяца. Похоже, они много снимались в последнее время. Крутяк! Президент сан Хён серьёзно продвигает группу. Он очень хорошо руководит своим агентством. Я слышала, акции FN Entertainment растут. Пусть растут! Те, кто работают, должны получать вознаграждение за свой труд. Правильно. Если акции будут расти, Санхен будет продвигать корону и дальше. Значит, мы и дальше сможем любоваться нашими девочками. А расписание выступлений в Японии уже есть? Я вот думаю, может мне полететь следом за ними? Жаль, что я не смогу этого сделать. У меня нет денег. Нет, расписания пока еще нет. Думаю, не стоит лишать возможности японских фанатов увидеть живьем своих корейских кумиров. У нас больше шансов увидеть корону, чем у них, потому что живем с ними в одной стране, а им приходится ждать гастролей. Бедняжки. Да, пусть как можно больше японцев увидит великолепие Халлю. Как думаете, Агдан напишет песню для выступления в Японии? фэн Entertainment об этом ничего не говорят? На сайте агентства написано, что группа будет совершать промоушен композиции «Банни Стайл». Ни о каких других композициях там не сказано. Президент Санхён не стал рисковать, отдавая судьбу зарубежного промоушена в руки толстой школьницы. У Йон реально проблемы с весом. Да, ей нужно похудеть. На фоне остальных участниц она выглядит настоящей коровой. Она легкомысленно относится к своим обязанностям Айдала. Главная его обязанность – это его визуал. Абсолютно согласна. Ей нужно больше трудиться в спортзале. Толстые не могут быть айдолами. А вы читали последнюю новость, что школьница покончила с собой из-за Агдан? Школьница? Из-за Агдан? С чего вдруг ей это делать? Она была поклонницей Бэнк-Бэнк, и когда Агдан не сдержала обещания, что они попадут в билборд, она впала в отчаяние. Оно было настолько сильным, что она не смогла дальше жить и покончила с собой. Блэээ. Звучит как начало неважнецкой драмы. Это что, правда? О таких вещах не шутят. Ссылку, иначе это фейк. Полиция пока не даёт комментариев, но есть показания подруг погибшей. Все так и есть. Это и вправду такое произошло? Ссылку! Если это на самом деле так, то Fan Entertainment должна отменить промоушен. Агдан убила человека. Пусть не умышленно, но это все равно преступление. Ссылку! Даже не знаю, что президент Цэнхён будет делать в такой ситуации. Наверное, придется вывести Агдан из группы. Кто будет работать с преступницей? В Сунын не было ни одного самоубийства. Что, теперь за каждого школьника должна отвечать Агдан? Она обещала всем, что Старс Джуниор и Бэнк, Бэнк попадут в билборд. Вся нация слышала, она обманула. Неудивительно, что фанаты этих групп чувствуют себя униженными. С чего им чувствовать себя униженными? С того, что их обманули. Ссылку, твари, или я начну вас убивать! Время действия. 18 июня. Около часа дня. Место действия. Небольшой зал с маленькой сценой и амфитеатром. Одно из рабочих помещений в здании FN Entertainment. Присутствуют группа Корона, сонная Юнми, Кихо и президент Санхён, а также сопутствующий став. Только что закончили слушать минусовку песни Таксис Джо, записанную Юнми в качестве подарка для Аю. Санхён разворачивается к Кихо и с вопросом во взгляде смотрит на своего главного менеджера, ожидая его резюме. Тот, правильно поняв, чего от него ждут, пожимает в ответ плечами. «Я затрудняюсь что-то сказать обо ним», – говорит он. «Если бы послушать вместе с вокалом, тогда можно было бы составить более точное мнение. В данный момент это выглядит как ничего особенного». Кивнув, Санхён переводит взгляд с Кихо на менеджера группы. Тот, немного побеков, высказывается в плане Кихо, повторяя его впечатление своими словами. Санхён, недовольно сжав губы, задумывается. «Барам!» Повернувшись к сидящей с другой стороны короне, говорит он. Мы и говорили о том, что ты должна подготовить к исполнению песню Паркете Вас. Это сделано? Да, Сабаним. С видимым волнением, сидя кланяется та. Выходи на сцену, исполняй, приказывает президент. Барам выбирается между кресел к проходу и спускается по нему вниз. Поднимается на сцену. После проверки работоспособности микрофона включают минусовку. Барам, преподая к микрофону, старательно исполняет. Все присутствующие внимательно слушают с серьезными лицами. Неожиданно, после окончания ею первого припева, где-то в зале возникает посторонний звук. Начавшись почти неслышно с низкой ноты, он быстро растет в силе и высоте, и наступает момент, когда не замечать его становится невозможно. Недовольный, что в процесс прослушивания вмешивается помеха, президент... Как и все остальные, поворачивается на источник звука и видит красную физиономию Юнми, которая, прижав ладони к своему лицу, изо всех сил пытается запихнуть обратно распирающий ее смех. И -и -и -и -и -и -и -и Секунды три все смотрят на нарушительницу рабочей обстановки, слушая, как она травит звук. Заметив, что стала центром внимания, Юнми ладонями поджимает подбородок вверх, пытаясь ликвидировать утечку. Но это становится фатальной ошибкой. Потеряв возможность травить, давление смеха в ее организме скачкообразно возрастает, разрывая хозяйку на громогласный хохот. Закидывая голову хохочет Юнми. Частично потеряв от смеха ориентацию в пространстве и возможность управлять своим телом. Она сваливается в проход между креслами и застревает в нем головой вниз, показывая всем вздрагивающий от приступов смеха свой зад, обтянутый джинсами. Барам, не поняв, что происходит, и растерявшись, останавливается. В зале звучит минусовка и смеется где-то под креслами Юнми. «Остановите музыку!» Не выказывая эмоций, приказывает Сэнхен и отдает следующее приказание. «Дайте Юнми воды!» Юнэ начинает суетиться и через пару минут взлохмаченная и все еще с красным лицом Юнми сидит на своем месте с бутылкой воды в руках. В чем дело, Юнми? Холодно интересуется Санхён. Простите, солнце Ним!» – Делая паузу между словами из-за еще не восстановившегося дыхания, извиняется Та. Но это было так смешно. Это невозможно так исполнять, Санхён. Некоторое время молча разглядывают пытающуюся отдышаться Юнми. Девчонки переглядываются. Барам стоит у микрофона, покраснев и закусив губу. «Кихо!» – жестким голосом обращается Санхен к своему помощнику. «Запиши. За неуважение к другим участницам группы и срыв работы по причине личной глупости и отсутствия воспитания оштрафовать участницу Пак Юнми денежным вычетом в размере 10 миллионов вон». «Пхо!» Выдыхают в зале, услышав столь жесткое решение. «Всё!» – говорит Санхён. Прослушивание закончено. Песню таксист Джо отдать Аю в качестве подарка. Исполнительницу Барам освободить от исполнения французских песен. Отсюда все идут работать по своему расписанию. Показывая, что указаний больше не будет, Санхён поднимается на ноги. Юнми сидит сжав челюсти. Несколько позже. Группа, скучковавшись, молча смотрит на ЮНМИ. Сзади, не отсвечивая, присутствует став. Пожалуйста, простите меня. Кланяясь просит прощения у девочек ЮНИ. Я сделала глупость. Это было невежливо. Я виновата. Время действия. 18 июня. Вторая половина дня. Место действия. Студия звукозаписи. Работаем. Пишем трек для японской версии клипа. Завтра съемки. Ну, я сегодня опозорился. Начал ржать над барам как ненормальный. Стыдно. И чего меня так торкнуло на смех? Вроде никогда у меня таких закидонов не было. Ну, не получается у человека. Но не боги, как говорится, горшки обжигают. У меня тоже много чего не получается. Это совершенно неприемлемо смеяться над кем-то, когда тот искренне старается, но не выходит. Извинился. Три раза. Однако, слово не воробей. Вылетит не поймаешь. Девчонки все расстроились. Особенно огорчилась Суньон. Даже Инджон не стала выступать. Просто осуждающе смотрела и все. Очень неприятно и, главное, сам виноват. Некого больше винить. Если только досып. Может, это из-за него я контроль теряю? Вполне. Но что делать? Ладно, кажется, я знаю, что делать. Еще ночь не посплю. М -м -м. Сдохнет масяня на улице от недосыпа. Но мне еще сегодня кровь из носа нужно посмотреть видео сою. Хоть как-то расширить свое представление о человеке, к которому я иду в гости: спать или не спать? А точнее, будет ли у меня сегодня на это время. Вот в чем вопрос.